Часть 4. Жертва. Глава 41. Когда я нахожу Эндрю, он стоит на коленях и молится. Он уложил тела. Боже мой, как много трупов вдоль стены часовни. Каким-то образом ему удалось раздобыть достаточно простыней, чтобы накрыть их всех. Хотя я замечаю и несколько грубых одеял, скорее всего, взятых с кроватей священников. В конце ряда лежит отец Уайт, взрослый мужчина среди детей. Ему больше никогда не понадобится одеяло. Я украдкой оглядываюсь по сторонам, ожидая, что братья-убийцы, вооружённые ножами, с воплем выскочат из коридора или из двери, безумно сверкая глазами и жаждой убийства. Однако пока они нам не встретились. Мы с Байроном без проблем дошли до часовни. Байрон всё это время был рядом со мной, не выпуская из рук окровавленный молоток. Я не ношу оружия. Это мой выбор. Я бы никогда не смог причинить боль другому мальчику, брату сироте. По крайней мере, не оружием. Если бы потребовалось, я бы сопротивлялся, защищал свою жизнь голыми руками, но сам никого бы не убил. Когда мы покинули спальню, Дэвид закрыл за нами дверь, и мы стали быстро и бесшумно продвигаться по длинному коридору. Мы не сводили глаз с открытых и закрытых дверей по обе стороны коридора: умывальне, гардеробной, классных комнат мимо каждой из них мы прошли без происшествий. Никто на нас не напал. Сердце у меня билось так сильно, что казалось, я чувствую, как оно колотится о рёбра, подгоняя меня вперёд. Когда мы добрались до балкона, выходящего на вестибюль, то увидели Андрю рядом с телами. Мы задержались там на несколько минут и осмотрели все углы и тёмные закутки, чтобы убедиться, что там никто не притаился и не набросится на нас, как только мы спустимся по лестнице. «Все это ужасно, и я рад, что Байрон со мной. Он вспыльчивый и жесткий, но преданный, и хотя я сам не воин, я рад, что один из них сейчас рядом. Я никому не желаю зла, но, учитывая произошедшее сегодня, не настолько наивен и понимаю, что убийцам плевать на мой пацифизм. Они пырнули бы меня в сердце, пока я молил Господа об их прощении. Но такова природа веры. Спускаясь по лестнице, чтобы не напугать Эндрю, я издалека позвал его по имени». Он не прервал свою молитву, склонившись над трупом, и повернулся к нам только после того, как произнёс последнее аминь. Первое, что бросилось мне в глаза, он выглядел на 10 лет старше того человека, которого я знал, человека, с которым только вчера я ездил на ферму Хилла. А второе, что я понял, ему страшно. Питер, он бросает взгляд на Байрона, замечая окровавленный молоток, но говорит лишь: "Привет, Байрон. Ты ранен?" Нет, отец. Эндрю кивает и оглядывается вокруг. Думаю, здесь небезопасно. Я не знаю, где, где другие. Наверное, на улице прячутся. Что-то в голосе Эндрю настораживает меня, дрожь, которой я никогда раньше не слышал. Он затравленно озирается по сторонам. Неинтересно. Я выгляжу таким же напуганным, загнанным в ловушку. Надеюсь, что нет. Питер, скажи, как вы там в спальне? Как остальные мальчики? спрашивает он, решительно настроенный, уже овладев собой и ясно всё понимая. Я отбрасываю возникшее опасение. В конце концов это Эндрю, самый лучший из нас. Нас там 14, Эндрю, говорю я, включая меня, Дэвида и Байрона. Эндрю кивает, подсчитывая в уме. Сколько? спрашиваю я. Он смотрит на меня, сначала не понимая, затем замечает, что я задержал взгляд на накрытых белыми простынями телах позади него. И вздыхает. Девять мальчиков и отец Уайт. Бедные дети. Он закрывает лицо руками и громко всхлипывает. Эндрю он опускает руки. В глазах у него стоят слёзы. Ему явно не по себе. Вы в порядке? спрашиваю я. Со мной всё будет хорошо, Питера. Это просто шок. Я киваю и обмениваюсь быстрым взглядом с Байроном. Он с каждой секундой всё заметнее нервничает. Мы здесь как на ладони. Что с другими священниками? Где Паул и Джонсон? Было бы неплохо, если бы к детям пришёл священник, кто-нибудь из взрослых. Паул отдыхает в своих покоях, отвечает он. У него глубокая рана на ноге, ему трудно ходить. Я сказала ему запереть двери и молюсь, чтобы он меня послушал. Я не знаю, где брат Джонсон. Я искал его в комнате и на кухне, но его там нет. Я не знаю, где он. Работники кухни, спрашивает Байрон указывая кровавленным молотком в сторону столовой. Я замечаю, что Эндрю с отвращением смотрит на оружие. Он сглатывает и отвечает: Их нет. Как это? не понимает Байрон. Я разделяю его недоумение. Думаете, они отправились за помощью? спрашиваю я. Может, вместе с братом Джонсоном? Лицо Эндрю обмякает, в глазах отсутствующее выражение. С одной стороны, мне хотелось бы взять его за руку и усадить в кресло, принести ему чаю или вина, подождать, пока он оправится от шока. С другой стороны, хочется встряхнуть его за грудки, сказать, чтобы он взял себя в руки. Он единственный взрослый, который у нас сейчас есть, и он нам нужен. Конечно, я не хочу оставаться один. Я не справлюсь в одиночку. Отец, говорю я скорее резко, чем вежливо или дружелюбно, но зато добиваюсь реакции. Взгляд у него снова становится сосредоточенным и осмысленным, пусть даже временно. Простите, делает он глубокий вдох. Ладно. Нам нужен план, так? Питер, думаю, ты должен отправиться на ферму Хилла, рассказать Джону о том, что произошло, привести на помощь как можно больше людей и как можно быстрее. Ты справишься, только ты знаешь дорогу. В памяти тут же всплывает лицо Грейс, но я быстро прогоняю его. Мне стыдно. Я представляю дорогу, по которой придётся ехать в сильный снегопад. Мысленно отмечаю ориентиры, которые не заметит снегом. Я уверен, что справлюсь. Кроме того, лошади наверняка найдут дорогу. Ладно, говорю я. Мне уже не терпится отправиться в путь, за помощью, сделать хоть что-то. Я хочу рассказать Эндрю о том, что знаю, во что верю, но понимаю, что от этого никакой пользы. Разве что Байрона напугаю. Прямо сейчас поехать за помощью лучшая идея. А потом будь что будет. Хорошо. Эндрю поворачивается к Байрону. Я хочу, чтобы ты пошёл в часовню и помог двум мальчикам, которые там остались. У одного вывих лодыжки, он сам до спальни не дойдёт. У второго поло ранен глаз. Боюсь, несмотря на мои усилия, он его потеряет. Я оставил их вдвоём в часовне на случай на случай, если другие вернутся. Кивая, говорит Байрон. Они смогут забаррикадировать двери. Умно. Бестрастный тон Байрона хорошо приводит в чувство посреди всего этого ужаса и неразберихи. "Спасибо", отвечает Эндрю, искренне улыбнувшись впервые с момента нашего прихода. "Ты сможешь довести их обоих до спальни?" Я снова замечаю, как взгляд Эндрю падает на молоток. "Да, отец", говорит Байрон. "Думаю, наверху никого нет. По крайней мере, по дороге сюда мы никого не встретили. Подозреваю, что они собрались где-то все вместе", и обдумывает следующий шаг. Может, в амбаре или в кладовке, или ещё где-то. Он пожимает плечами, как будто нет ничего необычного в том, что 10 мальчишек прячутся где-то и замышляют убить всех нас. И мне хочется обнять его за выдержку. Его мужество заразительно, и я отмечаю про себя, что мне тоже стоит вести себя так с другими, насколько это возможно. Это может помочь их успокоить. Тогда иди. И спасибо. Питер, я помогу тебе седлать лошадь. Поедешь на ферму верхом, а потом я вернусь и пойду в спальню к остальным мальчикам. Даже не оглянувшись, Байрон направляется к часовне. Мы с Эндрю идём к выходу. Священник оборачивается. Байрон! Байрон останавливается в дверях часовни. Глядя на него через весь вестибюль, я вижу ненадёжного защитника, всего лишь ребёнка, храброго, но испуганного маленького мальчика. "Когда отведёшь их в спальню, оставайся там", велел Эндрю, после чего обращается ко мне. Двери надёжно заперты? Да, теть. Хорошо, говорит Эндрю и снова поворачивается к Байрону. И что бы ни происходило, никому не открывайте двери, кроме меня или Питера. Байрон кивает в последний раз и исчезает в дверях часовни. Эндрю хватает меня за рукав. В его глазах читается страх. Я не знаю, кому можно доверять, тихо говорит он, и я киваю, понимая его чувство.